Глава 26. В Совет входили суперинтендант, мэры городов, члены парламента провинции, судьи, главы знатных семейств и губернатор. Сегодня в Большом Зале Ратуши присутствовали далеко не все, потому что вести о трагедии в Сент-Пьере еще не распространились по всем уголкам провинции. Под графа де Монклара сидел его старший сын Филипп который смотрел водянистыми голубыми глазами на интенданта с неким предубеждением. Совет выслушивал отчет Эдриана с легкой надменной заинтересованностью. Иногда кто-то хмыкал, качал головой или ухмылялся. Но мужчина заострил внимание на двух слушателях. Отчего-то, зайдя в помещение и начав выступать, интендант сразу сосредоточился на губернаторе с сыном. Он смотрел на них с трибуны и изъяснялся, как будто только для них. Господин де Монклар взирал на выступающего с холодной проницательностью, Филипп — с высокомерием. Это ощущалось ядреном как вызов, как некое испытание на прочность. «Значит, вы заявляете, будто бы в оронских лесах появился оборотень?» Растягивая слова, уточнил суперинтендант. «Не припомню, чтобы я именно так формулировал свой вывод, но в целом...» «Эдриан не смог удержаться от колкости». «Да, месье. Думаю, в промышляет колдун, способный оборачиваться в волка». «Смело, очень смело заявлять такое», — высказался один из парламентеров. «А вы можете предположить что-то другое?» Задал провокационный вопрос Эдриан. «Просто стая взбесившихся волков». Отмахнулся другой член парламента. «Тогда прошу взглянуть на это». Эдриан вышел из-за трибуны и достал свои рисунки, где изобразил Волка по описаниям стражников. Он принялся раздавать бумаги, чтобы собравшиеся могли представить, с чем столкнулись местные жители Вуарона. «Умело. Да у вас талант изображать страшилки. Вам детишек запугивать в театре», — прокомментировал один седой глава семьи. Но Эдриану было плевать, кто это. Интендант смотрел на графа, который очень внимательно изучал один из рисунков. Его бледные, синие каймой губы что-то шептали, а рука дрожала. Подобная реакция совершенно не удивила молодого интенданта. «Не каждый день видишь перед собой, пусть и на бумаге, то, что напало в лесу на родного сына. На зверя, который угрожал жизни дочери». «Должно быть, он огромен, как бык», — отметил господин Монклар, бегло взглянув на Эдриана. «И силен, как медведь». Филипп не брал рисунки в руки, а только косился на те, что держал его отец. «Откуда в вороне мог взяться оборотень? Откуда?» — возмутился один из присутствующих. «Оттуда, откуда берутся все преступники?» — спокойно ответил Адриан. «Наверняка какой-нибудь приезжий, небось и старый, принесло» высказался один из парламентариев. «Может, это даже шпионский заговор против нашего короля?» предположил другой. Охваченные мыслью о заговоре на межгосударственном уровне, парламентарии принялись наперебой излагать свои идеи о поимке шпиона-оборотня. Они распылялись все больше, строили догадки, а мечты о подвиге тешили самолюбие. Ведь награда за поимку оборотня, который пожирает крестьян, пустяковая. «Любовь и спокойствие местного народа». А вот поимка шпиона-оборотня давала бесценный приз — расположение короля. Эдриан молчал, дожидаясь мнения тех, кто взаправду будет принимать решение и нести ответственность за дальнейшие действия. Цирк, который устроили остальные, его не интересовал. Если мыслить настолько узко, то в каждом зловонном дуновении ветерка можно узреть заговор Тарийской империи как будто в мире не существовало иных сил. «Месье Леклерк, нужно составить прошение в церковь. К нам должен приехать инкетер и разобраться во всем. предложил суперинтендант. «Я уже начал составлять письмо. К завтрашнему утру закончи его и представлю вам для визирования», ответил Адриан. «Я буду ждать. И пока церковь не ответит, продолжайте расследование, насколько это возможно с вашими знаниями и нашим вооружением». «Насколько я понимаю, колдунов и оборотней невозможно убить при помощи обычной шпаги или пули. Здесь нужно что-то особенное. Давайте устроим облаву!» — вмешался мэр Сант-Пьера, и несколько голосов бойко поддержали его. А зачем она нам?» — суперинтендант повернулся в полоборота к высказавшемуся. «Чем нам поможет убийство волков против колдуна? Ничем!» Пока мы не поймаем его и не уничтожим, нападения будут продолжаться». После заявления суперинтенданта в зале поднялся шум. Начался спор. Противники облавы яро поддерживали идею вычислить колдуна. Они предлагали заняться обысками, учинить дознание свидетелям, устроить особые ловушки в лесу. Эдриану не нравилась такая возня. Он боялся, что это может спугнуть оборотни раньше времени что колдун попросту покинет ворон прежде, чем они выследят его. Нужно действовать аккуратнее. Те, кто был за облаву, кричали, что под каждой волчьей шкурой может скрываться оборотень, что леса надо очистить от животных, которых колдун способен подчинять себе. Мол, так можно избежать подобных звериных атак на город и обезопасить дороги. Их доводы нравились молодому интенданту жандармерии. Однако Эдриан чувствовал, что правда, как в любом споре, где-то посередине. Были и те, кто воздержался от каких-либо высказываний. Они молча или с ухмылкой наблюдали за разгоравшимся спором, как будто им было решительно все равно, что происходит не только в зале Ратуши, но и во всем Вороне. Суперинтендант попытался урезонить раскрасневшихся мужчин, но те слишком увлеклись спором. Тогда, как ни странно, на выручку пришел Филипп. Викон де Монклар поднялся и выстрелил в потолок. Воцарилась тишина. Изумленные или напуганные, неожиданным грохотом присутствующие обратили внимание на мужчину. «Хватит, ваш спор ничего не решит, мы только зря дерем глотки». Громко, со свойственной ему холодной надменностью начал он. «Позвольте напомнить, что пока вы спорите о всяких шпионах, вражде нашей страны с Империей, хотите издирать заживо шкуры с волков? Там!» Филипп указал в сторону окон. оборотни рыщет по округе в поисках очередной жертвы. Люди боятся, они напуганы до смерти. Каждый из них страшится собственной тени, боится грядущей ночи, которая неминуемо наступит». Голос Виконта приобрел властвующие нотки. Он ловко управлял вниманием собравшихся, то взывая к их эмоциям, то тешая их самолюбие, то обещая награду, то вызывая стыд. Эдриан следил за каждым жестом, за игрой лица, за тем, как менялась интонация. А старший братец Стефани тот еще манипулятор. «Вы мечтаете о награде, но забываете о главном. Там, на ваших землях, без вашего на то разрешения, некто убивает подданных короны». Вы не о награде должны думать, а о другом. Когда вас призовет король, что вы скажете ему? Десятки советников, чтобы отвести подозрения от собственной некомпетентности, расскажут ему, что каждый из вас должен был сделать. И вся горечь и ярость короны падет на ваши головы. Но вы, как лучшие мужи Ворона, не обязаны делать то, что должно, только из страха. Ваши предки были достойными людьми и вы не можете посрамить их. Вы должны сделать то, что должно, для короны и своих гербов. Вы должны вспомнить историю Санкт-Пьера». «Какую историю?» Эдриан сосредоточился на словах Филиппа. «Когда святой Пьер пришел на эти земли, монстры ходили ночью по улицам, а люди были лишь пищей для омерзительных созданий. Но благодаря своей вере наш дорогой покровитель выстоял». Он прогнал тьму и даровал людям избавление от мрака. Мы живем на месте, которое когда-то было отбито у самого Пламенного. Но Скверна никогда не отступает просто так. Она возвращается раз за разом, и теперь на этой самой земле живут лишь самые смелые и отважные. Поэтому мы обязаны отстоять наше право жить здесь. Филипп сделал паузу. Но, видимо, слушатели не знали, что сейчас надо было аплодировать. Поэтому продолжил. «Надо ввести комендантский час. У нас множество резервистов в гарнизоне. Так давайте раздадим им латы стражников, и пусть они патрулируют ночью улицы. Сейчас стражники ходят лишь по старинке с копьями, но у нас в арсеналах есть огнестрельное оружие. Надо раздать его стражи. Тем, кто не умеет стрелять, можно дать арбалеты. Такие у нас тоже есть. В конце концов, в арсеналах ржавеют мечи». «Можно было бы воспользоваться ими». Виконт снова замолчал. Та часть публики, что выступала за поимку колдуна, сдержанно улыбалась ему. Некоторые даже кивали. Филипп преисполнился чувством собственной значимости, ощутил себя лидером. Его голос вновь прогремел под сводом зала. «Лес же надо поделить на владение, каждому владению назначить охотников и выбить в окрестностях Сент-Пьера всех волков». Затем расставить везде капканы и разрыть волчье логово. Пока мы не решим вопрос с колдуном, волки в лес возвращаться не должны. Теперь, возможно, не снискал расположение всех присутствующих. Хотя оставался еще один человек. Виконт пристально взглянул на Эдриана. «Действуя подобным образом, мы не покажем, что на самом деле происходит. Если наш волчонок достаточно глуп» то не подожмет хвост и не скроется до того, как его делом займутся инкетеры. Он картинно вскинул голову, обращаясь к присутствующим. «Мы дадим понять челяди, что их господа заботятся о них. В конце концов, это наш рыцарский долг». Последняя фраза вышла даже слишком надрывной, почти фальшивой. Но, как ни странно, именно она сорвала аплодисменты. Жиденькие, быстро смолкнувшие, но все же аплодисменты. К собственному удивлению, Эдриан был согласен с этим высокомерным молодым снобом. Обсуждение принимаемых мер длилось примерно час. Интендант жандармерии особо не участвовал, поскольку в силу своего недавнего приезда все еще плохо разбирался в местности. Да и охота никогда не казалась ему привлекательным занятием. Эдриан говорил только тогда, когда его спрашивали, а в остальное время наблюдал в особенности за господином Демонкларом и его сыном. Граф был ужасно бледен и напряжен. Иногда интендант ловил на себе его суровый взгляд и чувствовал осуждение. Похоже, Стефани ему все рассказала, или он догадался. Что ж, он имел на это полное право. Будь я дрян на его месте, тот тоже бы испепелял взглядом любовника дочери. Когда собрание было окончено, все заторопились по домам или гостиницам. Эдриан же спокойно собирал бумаги в дело, перепроверял их, делал пометки на полях карандашом. Он хотел дождаться, когда основная доля членов Совета провинции покинет зал. Как на удачу, господин де Монклар тоже не торопился. Он сидел на месте, будто что-то обдумывая. Филипп неподалеку бурно обсуждал с мэром Сент-Пьера предстоящую облаву. Интендант жандармерии поглядывал на сидеющего мужчину с неестественно бледным лицом и сильными отеками под глазами и в области щек. В силу того, что дедушка по материнской линии, который рассказывал маленькому Эдриану о своей профессии, был доктором, интендант угадывал во внешнем виде графа симптомы стремительно развивающейся сердечной болезни. Это пугало, поскольку в прошлый раз губернатор выглядел несколько лучше. Набравшись мужества, Эдриан подошел к графу, который сделал вид, будто бы совершенно не ждал этого. «О, месье!» — протянул он, одарив интенданта пронзительно изучающим взглядом. Похожим образом на собеседника могла смотреть Стефани, что лишний раз подчёркивало их родство. «Ваша речь была хороша. Вы умеете излагать мысли в правильном порядке, приводя сильные аргументы. Благодарю, месье». «От вас слышать похвалу вдвойне приятно». Граф с улыбкой вяло кивнул, принимая комплимент. «Я бы хотел поговорить с вами лично по одному важному делу, если это возможно, учитывая обстоятельства». Эдриан старался держаться непринужденно. Он завел руки с папкой за спину, чтобы собеседник не видел, как они дрожат. Мельком интендант бросил взгляд на Филиппа, но тот был так увлечен спором, что ничего не видел». Господин де Монклар тяжко вздохнул и принялся приглаживать бороду, будто бы предвкушал неприятную беседу. «Раз дело важное, значит, не стоит тянуть». Наконец выдавил он. «Но здесь не самое подходящее место. Приходите сегодня на ужин в таверну Ришелье, и мы все обсудим». Раскланившись, Эдриан поспешил покинуть ратушу. Личная жизнь — это, конечно, важно, но и дела не ждали. «Нужно поскорее отправить письмо в церковь». Направлять его он думал фельдъегерем. Такой вариант позволял доставить послание всего за семь дней. Однако интендант беспокоился, что почте придется ехать через лес. Посыльный мог попасть в засаду. Эдриану в каждой тени теперь мерещился не только монстр, но и шпион. Причем не тот, что вынюхивает для вражеской империи, а тот, что служит оборотню. Вообще вопрос, способен ли колдун предугадывать действия людей, оставался открытым. Если он перехватит письмо, то может запросто покинуть Ваарон до того, как сюда явится инкетер. Если, конечно, оборотень не привязан к этому месту. Поэтому интендант решил перестраховаться. Второе письмо должно было отправиться с кораблем. Мелкие торговые суда непременно поднимутся по реке и войдут в порт Лармона. Это займет 20 дней медленнее, чем на лошади, но в разы надежнее. Судя по всему, оборотень боится воды, а значит, послание будет на борту в безопасности. Однако, прежде чем пойти в канцелярию, Эдриан заглянул в квартиру, чтобы оставить распоряжение для Ченвиндо. В помещении пахло мятой и благовониями. Он застал слугу за обеденным столом в гостиной. На лакированной поверхности лежали мешки с сушёной мятой, фляги, тазик с мутной водой и все необходимое для изготовления патронов. «Что ты делаешь?» — нахмурился Эдриан. «О, господин, я подумал, что это поможет!» Камердинер встал из-за стола и положил на ладонь интенданта патрон. «Они зачарованы. Должны помочь против колдуна». «Хм...» Эдриан задумчиво покрутил патрон пальцами. А как ты их зачаровал? Я макнул пулю в раствор мяты и воды из эмеральды, а потом произнес заклинание, затем собрал патрон. И вот теперь вижу след доброй магии на нем. Не думал, что ты умеешь делать такое. Браво! Похвалил Эдриан, хлопнув камердинера по плечу свободной рукой. А насколько сильный вред это может нанести колдуну, покалечит его или убьет? Это точно причинит ему вред. Но не знаю, убьет ли. Улыбка Чинвинду погасла. Хочу еще сделать гранаты. Но тут могут возникнуть проблемы. Нужно хорошо рассчитать время взрыва. Чин, мне нравится твоя изобретательность, но не нужно ничего такого, что может покалечить нас. Эдриан вернул зачарованный патрон слуге. Лучше сосредоточься на этом. Сколько ты уже сделал патронов? Сейчас делаю третий. Чинвинду вновь широко улыбался. Прекрасно. Не жалей средств, делай. Нам все пригодится. Интендант махнул рукой в сторону комнат. Но не сегодня, к 7.15, приготовь мне костюм и ванну. Я приглашен на ужин. Хочу освежиться. «Да, господин». Оставив слугу, Эдриан направился в канцелярию. Он думал засесть за письмо к в церковь, но не вышло. К нему в кабинет явился Ажан де Фоле, собственной персоной. Старшему дознавателю удалось спрятаться от волков в таверне на окраине Санкт-Пьера. С его слов он скрывался от неминуемой расправы в комнатушке под крышей, а к утру уснул. «Когда проснулся, то сразу отправился к вам». Хриплым голосом промямлил мужчина, от которого разило перегаром на весь кабинет. Он с трудом стоял перед интендантом, еле ворочил языком и натужно моргал. Как только проспался, отметил Эдриан, внимательно оглядев старшего дознавателя с головы до пят. А еще принес вот это. Анжан выудил из-за пазухи бумаги и дрожащими руками положил на стол перед интендантом. Вчерашние документы. Не увидев у папки, Эдриан уже решил, что тот потерял все собранные доказательства. Но теперь, когда в его руках оказались мятые и списанные листы пергамента, хотелось ликовать, радоваться, несмотря на исходящий от них запах пота. «Замечательно», — сдержанно высказался интендант, но довольной улыбки утаить не смог. «Ваши усилия заслуживают похвалы. Я сообщу о ваших заслугах суперинтенданту, и он решит». «Как отблагодарить вас за верность службе? Протокол с описанием следа? Ох, как нужен!» А Жен выглядел довольным. «А как же слепок? Что вы делали вчера?» С некоторой надменностью спросил он. Эдриан не удостоил его взглядом, начав перечитывать протокол. «Его забрали». «Кто?» «Тот, кто натравил этих обезумевших волков на нас». Буркнул интендант, ведя пальцем по строчкам. Он нашел искомое описание ботинка и хмыкнул при виде заветных цифр. «Месье?» Эдриан оторвался от бумаг и посмотрел на дознавателя. «Вы можете быть свободны. Отдыхайте сегодня, отсыпайтесь и приводите себя в порядок. А завтра возвращайтесь к обязанностям». А Жан не стал задерживаться. Он покинул кабинет с какой-то двусмысленной улыбкой на лице, которая насторожила интенданта. Закралось ощущение, что во всем этом кроется некий подвох. Эдриан поднялся, чтобы приоткрыть окно. Свежий воздух мгновенно наполнил помещение, избавив интенданта от смрада помощника. «Все ночь он глаз не сомкнул, боялся нападения». Мужчина прыснул. «Ага, как же». Но потом в его голове появились картины, проведённые со Стефани ночи. «Ладно, где бы он ни был, главное, что протокол у меня». Эдриан вернулся за стол и понял, что теперь прошение в церковь должно содержать выдержки из официального документа. Мужчина призадумался. Взглянув на часы, он понял, что не успеет закончить, а к утру могут возникнуть новые обстоятельства, которые также стоит вписать. И словно в подтверждение его мысли, в кабинет постучался дознаватель, которому было поручено заниматься утопленником. Протоколы осмотра тела и вскрытия оказались на удивление полными. Тело неизвестного сильно разбухло, и пока не удавалось установить, кто он. Никаких особых примет в виде татуировок или родимых пятен не нашли, как и ни одного повреждения. Выявили только, что у мертвеца голова была именно откушена. Это подтверждалось разрывами тканей и сломанными позвонками шейно-грудного отдела. Эдриан быстро пробежал глазами мелкие строчки. Его взгляд остановился на описании обуви. Те же цифры, что и у следа рядом с растерзанным телом. Интендант нашел листок протокола с места происшествия и сравнил. Определенно. Только что это значит? Безголовый труп ходил по городу?» Эдриан поблагодарил дознавателя за работу. После всего узнанного в голове роились тысячи мыслей, и он внезапно почувствовал усталость. Из открытого окна донесли семь ударов башенных часов. Близился ужин, и внезапно мужчину охватило волнение. «Надо поторапливаться. Нельзя опаздывать на такую встречу». Интендант пробежался по протоколу осмотра утопленника еще раз. Цифры, описывающие размеры ботинка утопленника, совпадали с цифрами следа который обнаружила Стефани. Такие совпадения случайными не бывают, но Эдриан проверит эти сведения завтра.